14. В Дамли Хаус Гангли Тристама «Для всех доктора Гангли мы говорим спасибо» боялись, пожалуй, больше других. Будучи кантоей, он неизвестно из каких соображений взял имя Тахина, а не человека. И железной рукой командовал лазаретом, который занимал третий этаж западного крыла. Передвигался он исключительно на роликах. В лазарете царили тишина или покой, когда Гангли сидел в кабинете, занимаясь бумагами, или ходил по вызовам, обычно к разрушителям, которые лечились от простуды в своих комнатах в общежитиях. Но когда он появлялся непосредственно в лазарете, медсестры, санитары, да и пациенты замолкали. Если не от уважения, то от страха. Новичок мог бы рассмеяться, увидев приземистого, широкоплечего, со смуглой кожей, тяжелой челюстью псевдочеловека, медленно скользящего по центральному проходу, с руками, сложенными поверх висящего на груди стетоскопа, с развивающимися позади полами белого халата. Один разрушитель как-то дал ему такую характеристику. Он выглядит как Джон Ирвинг после неудачной подтяжки лица. Если кого-то заставали смеющимся, больше он уже не смеялся. Доктора Гангли отличал острый язык, и никто не оставался безнаказанным, отпустив шуточку на предмет его роликов. Теперь же, вместо того, чтобы плавно скользить, он метался взад-вперед по проходам. Стальные колесики его ролики изготовили до того, как железо заменил пластик. Громыхали по твердому дереву. «Все бумаги!» – кричал он. «Вы меня слышите?» Если я потеряю в этой суете хотя бы одну историю болезни, одну чертову историю, кто-то поплатится глазами, которые я запью после полуденным чаем. Пациенты, разумеется, уже отбыли. Он вытряхнул их из кровати и переправил по лестнице на первый этаж, как только затрезвонил детектор дыма, как только запахло дымом. Горска санитаров, трусливых идиотов. Он знал их всех, да-да, знал. И когда придет время, намеревался представить руководству полный отчет. Убежала вместе с больными. Но пятеро остались, включая его личного помощника Джека Лондона. Гангли ими гордился, хотя едва ли кто мог это понять по его грозному голосу, разносящемуся по лазарету. Доктор не останавливался ни на секунду, курсируя на роликах взад-вперед в сгущающемся дыму. «Возьмите бумаги, вы меня слышите? Лучше вам меня услышать! Клянусь всеми богами, ходящими или ползующими. вам лучше меня услышать!» Красное пламя ударило в окно. Должно быть какое-то оружие, потому что оно разнесло стеклянную стену, отделяющую кабинет ганглий от самого лазарета и подожгло его любимое кресло. Гангли согнулся пополам и прокатился под лазерным лучом, не сбавив скорости. «Ган побери!» воскликнул один из санитаров. Чел, на удивление, уродливый. Он побледнел, как мел, глаза буквально вылезли из орбит. «Что за дьявол?» «Какая разница!» проревел Гангли. «Какая разница! Что это было, паршивый клоун? Бери бумаги!» «Бери мои гребаные бумаги!» Откуда-то с Мола донеслись приближающиеся пронзительные гудки, должно быть, пожарной машины. «Освободите дорогу!» – услышал Гангли. «Это пожарная команда «Браво!» Гангли никогда не слышал о пожарной команде «Браво!» Но в этом месте было много такого, о чем они ничего не знали. К примеру, он использовал только треть оборудования, имеющегося в операционной. «Неважно, сейчас следовало спасать доку...» Но прежде чем он успел закончить мысль, взорвались газовые баллоны. Взрыв, казалось, прогремел прямо под ними, и гангли 300 подняло в воздух вместе с вращающимися стальными колесиками. Санитаров тоже оторвало от пола. И внезапно в заполненном дымом лазарете во все стороны полетели бумаги. Глядя на них... Зная, что бумаги сгорят, а ему сильно повезет, если он не сгорит вместе с ними, доктор Гангли пришел к логичному выводу. Конец наступил раньше, чем они ожидали.